Дом графа Растопчина. Вторую, южную половину бывшей усадьбы князя Дмитрия Михайловича Пожарского в настоящее время занимает дом с флигелями и надворными постройками, по современной нумерации значащимися под общим номером 14. С большой лубянки сквозь чугунную ограду в глубине двора виден полузакрытый деревьями изящный И одновременно величественный дворец XVIII века в стиле архаического и наивного, но все равно милого барокко. Перед дворцом парадный двор. Этот дворец со всегда пустынным двором и закрытыми воротами неизменно привлекает взгляды прохожих своей красотой и таинственностью. В 1851 году профессор Московского университета Известный историк, знаток Москвы, Иван Михайлович Снигирёв, издал об этом доме брошюру, до сих пор остающуюся единственным монографическим трудом на эту тему. Как самоё здание, так и местность вокруг него пишет он, напоминают не только славные в истории имена, но и важные по своим последствиям события в истории отечественной. Говоря о важных в истории отечественной событиях, Снегирев имеет в виду, во-первых, освобождение России от польско-шведской интервенции и обуздание смуты начала 17 века, грозившей гибелью самому существованию государства, и во-вторых, изгнание наполеоновской армии двунадесяти языков в 1812 году. Об обороне Введенского острожка на нынешней Большой Лубянке, обороне, которая стала переломным моментом в цепи событий эпохи, речь шла ранее. Об эпизодах, разыгравшихся здесь же в Отечественную войну 1812 года, разговор пойдет ниже. Но прежде обратимся к самому дому номер 14 на Большой Лубянке. Этот дворец представляет собой памятник истинно московского старинного каменного строительства, которое всегда руководствовалось правилом: если надо строить на месте, на котором уже имеются строения, То их не сносят под но в максимальной степени включают в новое здание. Поэтому дворец на Большой Лубянке в своем облике, в отдельных деталях планировки, фрагментах кладки сохраняет строительные элементы четырех веков. Точное время постройки и имя архитектора возводившего дворец неизвестны. В современной искусствоведческой литературе он вошел под названием Городская усадьба XVII-XVIII веков. В XVII-XVIII веках усадьба переменила много владельцев. В XVII веке после пожарского ее владельцами были князья Хованские, князья Голицыны. В конце XVII начале XVIII века участком владели нарышкины, и вполне вероятно, что именно тогда на месте боярских палат было построено новое дворцовое здание. Специалисты находят в его декоре черты нарышкинского барокко. Затем дворец перешёл князю Долгорукову, после него к князю Голицыну. При Анне Иоанновне здесь помещался монетный двор, при Елизавете камер-коллегия, ведавшая казенными сборами, одно время его занимал немецкий почтант. В конце XVIII века дворец служил резиденцией турецкого посла. Среди его владельцев в этот период значится имена князя Хованского, Камергера Наумова, князей Волконских, княгине Прозоровской. При Волконском была произведена перестройка дома согласно с желанием владельцев пишет снегирёв. Художники, стараясь придать старинному его дому все возможное великолепие, положили на нем отпечатка вкуса XVIII столетия. Снегирёв называет имена художников, которые занимались украшением этих палат. Сперва славный скульптор Юст А потом Компорези. Дворец перестраивался и в последующие годы, но сохраняя некоторые особенности царских и боярских палат и особенный тип дворца времени царствования Петра I. В 1811 году дворец купил граф Фёдор Васильевич Ростопчин. В 1842 году его наследники продали дворец графу Орлову Денисову. Герою Отечественной войны двенадцатого года с 1857 по 82 год дворцом владела известная богачка Шипова, устраивавшая в нем роскошные балы. В 1882 году дворец приобрел купец Мартерн, а в следующем году перепродал его Московскому страховому обществу от огня, которое и размещалось в нем вплоть до 1917 -го года. Кроме того, флигеля сдавались под квартиры Здесь жили или бывали многие известные люди: историк Погодин, поэт Тютчев, купец и книгоиздатель Солдатенков и другие. Но несмотря на столь блестящий ряд имен людей замечательных и интересных в истории, за дворцом твердо удерживается название Дом Растопчина. Из них пишет в своей брошюре «Снегирев» о владельцах и обитателях дома, Особенно обращает на себя внимание московский главнокомандующий граф Растовцин, сроднивший свое имя с судьбою Москвы в 1812 году. Если драгоценен для нас надгробный памятник над прахом великого мужа, то тем драгоценней его дом, представитель его образа жизни и обихода, свидетель его дел и слов, предсмертных обетов, воздыханий и молитв. Там его не мой прах, здесь его дух. Там мрачно и таинственно, здесь все еще живо и очевидно. Редко кто посетит его загородную и уединенную могилу, которая только возвещает общий человечеству дел тлени. Но всяк, кто пройдет мимо дома его по большой улице города, невольно вспомнит знаменитого хозяина. Растопчин покоится на Пятницком кладбище, давно вышедшем в черту Москвы. И на дальнейшем нашем пути по Троицкой дороге мы посетим его, примечание автора. Так жители с берегов Темзы, Сена и Рейна с некоторым подобострастием останавливаются пред домом графа Растопчина в Москве и, указывая на него, говорят: "Здесь жил тот, кто сжёг Москву, уступленную Наполеону". Это было написано полтора-ста лет тому назад. Конечно, теперь жители берегов Темзы, Сены и Рейна здесь не останавливаются и не произносят тех слов, которые произносили когда-то. Но соотечественниками остропчина его имя не забывалось в прошлом веке и не забыто в нынешнем. Каждый хоть немного заинтересовавшийся Отечественной войной двенадцатого года, и особенно событиями, связанными с Москвой, В самом начале своих занятий встречается с ним как с одним из главных действующих лиц этой эпохи. Знают его имя и читатели самого читаемого романа Льва Толстого Война и мир в нескольких главах, которого говорится о Раскопчине, причем действие этих эпизодов происходит в его доме на Большой Лубянке и возле него. Фёдор Васильевич Ростовчин принадлежал к той части московского общества во второй половине XVIII начале XIX века, которая играла огромную роль в жизни древней столицы. Этот круг составляли вельможи, по тем или иным причинам вынужденные оставить двор и из Петербурга переехать на жительство в Москву. Императрица Екатерина II относилась к этим москвичам с настороженностью и нелюбовью подозревая в них намерение сопротивляться доброму порядку. Но в Москве к ним относились по-иному. "Крамзин, вспоминая Москву Екатерининских времен, вступает в полемику с императрицей. Со времен Екатерины Великой пишет он: Москва прослыла республику. Там, без сомнения, более свободы, но не в мыслях, а в жизни". Более разговоров толков о делах общественных нежели здесь в Петербурге, где мы развлекаемся двором, обязанностями службы, исканиями личностями. Там более людей, которые живут для удовольствия, следственно, нередко скучают и рады всякому случаю поговорить с живостью, но весьма невинную. Здесь сцена, там зрители. Здесь действуют, там судят не всегда справедливо, но всегда с любовью к справедливости. Глаз народа глаз божий, а в Москве более народа, нежели в Петербурге. Во время Екатерины доживали там век свой многие люди, знаменитые родом и чином, уважаемые двором и публикую. В домах их собиралось лучшее дворянство, слушали хозяина и пересказывали друг другу слова его. Сии почтенные старцы управляли образом мысли. О них пишут грибоедов в Горе от ума. Что за тузы в Москве живут? Их вспоминает и Пушкин, заставший некоторых и любивший побеседовать с ними. Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможе оставший двор Люди независимые и беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешёвому хлебосольству. В 1811 году, когда Рассопкин приобрёл дом на Большой Лубянке, он проживал в Москве на положении отставного вельможи. В прошлом служба в Петербурге при дворе Екатерины II, затем при Павле I, при котором он фантастически возвысился и разбогател занимал должности кабинет министра по иностранным делам, члена императорского совета, великого канцлера ордена Иоанна Иерусалимского и ряда других такого же высокого ранга. Получил генеральский чин, титул графа Российской империи, много земель и крестьян. Но в последний год Павловского царствования Растовчин попал в опалу и оказался в Москве. В яркой череде московского неслужащего боярства, представляющей собой галерею замечательных личностей, оригиналов и чудаков, Растовщин занимал одно из первых мест. Почти все мемуаристы, писавшие о Москве того времени, упоминают его в своих сочинениях. Растовщин был тогда отнюдь не старцем, о каких пишет Карамзин но полным сил и энергии сорокалетним мужчиной и принимал самое деятельное участие в светской жизни Москвы. Он принадлежал к самому высшему аристократическому кругу, к кругу тех лиц, о которых читаем на страницах "Горя от ума" и "Войны и мира". Я часто видела его у Архаровых, вспоминает Янькова, где он проводил целые вечера. Он был довольно высок ростом, мужественен, но лицом очень некрасив. Но как по лицу он был некрасив, так по всей наружности было что-то очень важное, приветливое и отменно благородное. Кроме того, он был остроумен и находчив. Разговор его был всегда оригинален и занимателен, пишет о нем Дмитриев. Это был один из тех умных людей, которые умеют сказать что-нибудь интересное даже и о погоде. Притом он, пишет Арстёп Ченевязкинский, был коренной русский, истый москвич. Это значило, что он, как истинный москвич, при всем своем аристократизме не был чужд простонародной жизни. Подобно графу Алексею Григорьевичу Орлову, на под поддевущим Ростопчиным выходил на кулачный бой с известными бойцами. Глинка рассказывал, что Ростопчин твердо знал коренную русскую речь и все прибаутки. но знал и все ухватки и все выплески, все запевания удалых голосов по шинкам окрестным рассылая своих чиновников, он каждому говорил: в таком-то месте такой запевало, а там такой комарох и наперечет высказывал приемы их. Карьера Ерстапшина с юности складывалась удачно. Сын средней руки помещика из незнатного, но старого дворянства, его предок крымский хан выехал в Москву при великом князе Василий Ивановиче в начале 15 века, Он родился в Москве, рос в деревне. Его воспитателями и учителями были гувернеры иностранцы, местный священник отец Пётр и нянюшка Герасимовна. Почему он знал иностранные языки и великолепно свой родной русский? Для завершения образования отец отправил его в путешествие по Германии, Голландии, Англии. Ростовчин с детства был записан в Преображенский полк. И по возвращении из-за границы явился на службу. Героем и образцом для него был Суворов. Растовчин добился назначения в действующую армию, тогда шла русско-турецкая война. два года служил под командой великого полководца, добровольцем участвовал в штурме Очакова. Впоследствии до кончины Суворова между ними сохранялись теплые и доверительные отношения. По окончании войны Растовчин продолжил службу в Петербурге. Как гвардейский офицер, он имел доступ ко двору. Среди товарищей при дворе он пользовался славой образованного и остроумного человека. Екатерина II сказала о нем, "У этого молодого человека большой лоб, большие глаза и большой ум". Назначенный в число дежурных офицеров при дворе наследник Павла Петровича Распутин в отличие от своих товарищей, знавших отрицательное отношение императрицы к сыну, и поэтому манкировавших службой исполнял свои обязанности, руководствуясь не придворными интригами, а как того требует устав. В царствование Павла I он сделал быструю карьеру, но никогда Распутин не ставил выше всего собственное благополучие и выгоду. Рискуя положением, он решался возражать императору, когда считал, что его распоряжение неправильно. Однажды Павел, недовольный английским правительством, вызвал Распутина, Он был тогда кабинет-министром и приказал ему немедленно изготовить манифест об объявлении Англии войны. Ростопчин стал доказывать несвоевременность этой войны, ее невыгоды и бедствия для России. Император не хотел ничего слышать и повелел к завтрашнему дню этот манифест подготовить. На следующий день Павел прочел составленный Растовщиным манифест, но вместо того, чтобы его подписать, спросил: А тебе очень не нравится эта бумага. Не умею и выразить, как не нравится. Император разодрал манифест и отдал лоскутки Растопчину. Так Россия была спасена от войны с Англией. Но Растопчин всё-таки не избежал опалы и в 1801 году он был уволен в отставку.